Глава 17. Лирика отчаяния. Время от времени художнику приходится уничтожать живопись. Сезан делал это равно как и Пикассо, посредством своего кубизма, а потом это повторил Поллок. Он не оставил камня на камне от наших прежних представлений о живописи. Вильлем де Кунинг. В первый день нового 1948 года Из-за сильного снегопада жизнь Нью-Йорка замерла. Снег пошёл, когда часы пробили полночь и продолжал падать до самого утра. Так как день был праздничным, люди в основном сидели по домам. На улице встречались лишь задержившиеся гуляки или дети, игравшие в сугробах на Вашингтон-сквер. Или верующие, которые, надев сапоги и толстые пальто, спешили на утреннюю службу помолиться о том, чтобы начавшийся год принёс избавление от множества страданий. Снег будто предвещал очищение от всего дурного. Под его покровом город нарядно блестел. Лис Полоком были в это время в Нью-Йорке. Они остановились в квартире сестры Ли на 5-й авеню, к северу от Вашингтон-сквер. Однако в город их привёл не Новый год, Дело было в том, что 5 января планировалось открытие первой персональной выставки Джексона в галерее Бети Парсنز. На натяжку и развесивание холстов должно было уйти несколько дней, ведь некоторые из них достигали два-два с половиной метра в ширину. С момента своего дебюта в 1943 году у Поллока состоялось немало персональных выставок, и все они оказались очень непростыми, и для него самого, и для Ли. Во-первых, боязнь предстать перед публикой. Художник вроде Поллока изливает на холст свою душу. А значит, если людям не нравится его произведение, то они по сути отвергают его самого. Во-вторых, трудности чисто финансового характера. Каждая выставка Поллока начиналась с больших надежд на то, что какие-то картины продадутся. Тогда Джексонсли получили бы деньги, на которые могли бы жить хотя бы несколько месяцев. Почти всегда реальность не оправдывала их ожиданий. Вырученная сумма сильно не дотягивала до желаемой. Даже если что-то продавалось, контракт Джексона с Пейги по-прежнему оставался в силе. Следовательно, всё, что он зарабатывал, шло ей как компенсация его ежемесячной стипендии. Картины Полока стоили от 150 до 1200 долларов. Поэтому, чтобы выручка от продажи его работ пошла ему в карман, художнику нужно было распродать всю выставку, а лучше даже несколько таких экспозиций. Впрочем, та январская выставка вызывала ещё большую тревогу, чем обычно. Прошлым летом Джексон попробовал совершенно новый подход к живописи. Он раскладывал на полу своего сарая не натянутый на подрамник холст А потом, словно леопард, двигался вокруг него, позволяя краске капать с палочек из затвердевших кистей на его поверхность. Но это, конечно, был не случайный процесс. В этом отношении манера живописи Джексона не отличалась от традиционного прикосновения кисти художника к холсту. Разница состояла лишь в том, что Полок устанавливал между собой и поверхностью холста некоторую дистанцию. Он, по сути, писал в воздухе. А следы от движений его руки в пространстве появлялись внизу на холсте, когда краска его достигала. По мере того, как Джексон работал, и его движения превращались в танец, художественный процесс становился для него всё более комфортным и органичным. Тогда он начинал экспериментировать с разными палками, с краской, с банками из-под красок, со скоростью и направлением потока. с способами, которыми краска разливалась и распространялась по холсту. Попутно Поллок использовал разные материалы: масло и эмали, краски для алюминиевых сантехнических труб, любые осколки и обломки, оказавшиеся под рукой. Он день за днём ходил вокруг холста и лил и разбрызгивал краску до тех пор, пока тот не покрывался толстым слоем. И теперь, чтобы увидеть саму картину, Зрителю приходилось заглядывать глубоко внутрь, сквозь все покровы, за многочисленные линии. На его полотнах не было явной двери, какой-то очевидной точки входа, но работы Поллока словно заманивали смотрящего внутрь себя. В то же время суть его картин практически лежала на поверхности. Она прорывалась наружу яркими взрывами и космическими струнами, колыхалась по всему холсту, Словно поля травы под порывами ветра. Непредсказуемо вибрировало в своей ритмической энергии, а потом наконец весь этот хор света и линий словно оглашал ветхий сарай радостным восклицанием: "Аллилуйя!" Происходило это потому, что живопись рождалась заново. Осознавал ли Джексон тогда, что делал? Марсель Дюшан говорил: "Нажимая на клавишу, не всегда узнаёшь звук". Обычно понимание приходит позднее. Даже Сезанн не был уверен в своих работах. Возможно, великий маэстро даже думал, что у него не талант, а просто проблемы с глазами. Поллок тоже сомневался в том, что делал, и поэтому постоянно спрашивал мнение Ли. К лету 1947 года быт Ли и Джексона в Спрингсе окончательно устоялся. Ли вставала в 8:00 утра, писала до тех пор, пока не слышала, что муж тоже проснулся. Он всегда спал допоздна. Независимо от того, пил ли он накануне, Джексон никогда не вставал рано. Он мог спать до 12, а то и 14 часов подряд. Мы вечно говорили о его безумном чувстве вины за то, что он так поздно встаёт, рассказывала Ли. Потом Джексон завтракал, а она обедала. Он мог сидеть над одной чёртовой чашкой кофе часа два, Тем временем наступал полдень. Тогда он начинал работать и продолжал до темно. Часов в 7 они опять встречались за столом, на этот раз за ужином. Лист Джекссоном сразу договорились о том, что ни один из них не заходит в мастерскую другого без приглашения. Когда я хотела, чтобы он зашёл взглянуть на мои работы, мне приходилось просить его по нескольку раз, прежде чем он наконец реагировал. Я же, как правило, заходила к нему сразу, вспоминала Ли. Чаще всего я предвосхищала свою просьбу долгими жалобами о каких-то серьёзных сомнениях или проблемах в работе. Слушай, я хочу, чтобы ты пошёл и посмотрел на то, что у меня получилось, а то у меня прямо душа не на месте. Потом я довольно подробно перечисляла, что именно меня беспокоит. А он, наконец заглянув ко мне в мастерскую, обычно заявлял что-то вроде Да забыть-то об этой ерунде, просто продолжай писать. Если же говорить о Джексоне, то Лив в конце дня чаще всего самой приходилось спрашивать, как у него дела. Хотя, как художница признавалась, она и без слов могла ответить на этот вопрос ещё до того, как его задала. Иногда он говорил, что неплохо. Но бывали дни, когда Полок заходил в дом и почти шёпотом объявлял: "Не, необходимо тебе кое-что показать". идя за ним через двор к сараю мастерской и слыша звуки шагов по траве, Лиз горала от нетерпения. Она понятия не имела, что ей предстоит увидеть, знала только, это будет нечто совершенно новое, не виданное прежде. Джексон, представляя ей завешенную картину, всегда задавал довольно простой вопрос: "Ну что, это работает?" Тоже он спросил и о полотнах. написанных летом и осенью 1947 года. А ведь эти работы впоследствии не только станут синонимом имени Джексонаполоха, но и откроют новую главу в истории искусства. Работали ли картины, которым приписывали создание целой до сих пор неизведанной области, полной возможностей для творчества с использованием любых материалов? те, которые в корне изменили или даже уничтожили концепцию живописи, передаваемую из поколения в поколение в рамках западной художественной традиции. Само уничижение, изначально заложенное в том вопросе Джексона, с лихвой компенсировалось реакцией Ли. Последствия её часто спрашивали, какой была её первая реакция, когда она увидела капельные картины Поллока. Ли, как правило, отвечала: что не помнит ничего, кроме безграничного восторга. И знаете, я думаю, он очень высоко ценил моё воодушевление, потому что если вы помните, когда появилась его так называемая капельная живопись, она вызывала недопонимание. Эти полотна, знаете ли, шокировали. Возможно, несмотря на свой восторг, либо она настолько близка к творчеству Джексона, что как и он, не могла сразу узнать звук по нажатию клавиши. Но другие художники из окружения Поллока его различили. Когда в январе того года открылась выставка Джексона, все они, даже самые циничные, признавали, что уходили оттуда изменившимися. Бесконечность пространства на картинах Поллока стала для их времени тем, чем выступило перспективное изображение пространства для ренессанса, по утверждению художника Чарльза Каджери. Через дверь, открытую Джексоном, они увидели безграничные возможности, и все указанные им пути уводили художников вглубь себя. Джордж Макнил объяснил это так: движение цвета, движение порождающее движение, цвет, приводящий в действие другой цвет. Вся идея процесса, живопись, произрастающая из себя самой как творческого акта. Это было потрясающе. Полк стал самым важным американским художником. Я не знаю, был ли он лучшим, но в смысле освобождающей силы его подхода, он точно являлся главным. Он даровал другим людям возможность вырваться за рамки традиций. По словам Филиппа Пави, Джексон был целым художественным движением в лице одного человека. В его творчестве слились воедино разные течения в искусстве послевоенных лет, к которым добавился его собственный темперамент. Это сделало его фигуру поистине героической и революционной. Его агрессивная, будто движущаяся вперёд за пределы картины пространство, изменило всё. Полок не был первым художником, работавшим в стиле капельной живописи. Равно как не первым он отказался от традиционных инструментов изобразительного искусства и красок, в пользу менее благородных материалов. Не он первым стал писать по всему полотну от края до края. Не стал Джексон первопроходцем и в создании абстрактных картин без каких-либо распознаваемых образов. Ни ему первому пришла в голову идея писать полотна огромного размера, более подходящего для монументальной живописи. Но Джексон первым объединил все эти особенности в единое. И со стротой видение, порождаемое гением, создал безумные, изумительные и мощные картины-манифесты. Они были воплощением его самого, его нежной поэзии и одновременно его буйства и окружающего мира, разрушенного, но не безвозвратно, каким он тогда был. Картины Поллока давали надежду, потому что в них была жизнь. Сегодня, спустя десятилетие после их написания, эти работы воспринимаются упрощённо и выглядят чуть ли не банальными из-за многочисленных повторов. И чтобы понять, какое впечатление капельные полотна производили первоначально, лучше всего посмотреть не на похожие картины кого-то из последователей Поллока, а на внушающие благоговение и страх изображения пространства и времени, сделанные с помощью космического телескопа Хаббл. Это невероятные образы, от которых захватывает дух и останавливается сердце. Они заставляют нас прочувствовать свою ничтожность во вселенной. Эти фотографии полны чудес, которые никогда не постичь одним интеллектом. И посетители галереи Бетти Парсонс в начале января 1948 года столкнулись именно с такой вселенской загадкой. Её создал Полк А по ходу дела он открыл ещё нечто невероятно глубокое и богатое. И в его полотнах отражались и он сам, и настоящее, и будущее. Джексон первым сделал то, что намеревались предпринять многие творческие люди его поколения. Он первым заглянул в себя настолько глубоко, что обнаружил в себе космос. На стенах галереи Бетти Парсонс висело 17 картин Поллока. Номер пять, 1948, Собор, Люцифер, Фосфоресценция, Алхимия и другие. Выставка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Настоящее произведение искусства – это всегда не конец, а начало. Это вызов художнику, который его создал, и другим мастерам, окружающим его. Работа побуждает их сделать следующий шаг. и ответить на поднятые ею вопросы. Она склоняет автора завершить начатое, а ещё это вызов человеку, который сам не занимается искусством, ему предлагается свежее видение. Но как, с разочарованием утверждала Бетти, современные коллекционеры не были способны увидеть новую живопись. Они только научились правильно смотреть на работы, созданные в конце XIX века. Для многих американцев термин современное искусство все еще означал сизанно. Джексон же перерос станковую настенную живопись. Его картины сами были стенами, и в то же время целыми мирами, расширяющими мирами, утверждала Парснес. Та выставка была сенсацией, абсолютной сенсацией, по ее словам. Клем опубликовал статью о Полоке в The Nation. Назвав его преемником Мондриана, Пикассо и Брака, он предсказал, что Джексон ещё поборится за признание его величайшим американским художником 20 века с жённым Марином. В то время этот художник был общепризнанным обладателем этого звания по мнению Клема. Подобный комментарий, который в привыкшем к преувеличениям 21 века может показаться вполне винным, ошарашил читателей того времени. Никто до сих пор не осмеливался использовать термин «величайший» в сочетании с именем современного американского художника. На самом деле подобные слова вообще применялись для описания американских художников очень редко и с многочисленными оговорками. Характеристика «великий» была закреплена за европейскими мастерами. Левин Алкопли считал. Вопиющее нахальство Клема напугало тех, кто читал его статью. Прочим художник добавлял. Хотя с одной стороны, нужно отдать ему должное, ведь в противном случае он никогда не смог бы, никто не сумел бы заставить американскую публику осознать, что в Америке происходит что-то действительно важное. Подтолкнуть её к этому пониманию можно было только шокировав. Однако всем остальным представителям официального нью-йоркского мира критики и искусства видения выставка Полока не понравилась. По сути, они ее попросту возненавидели. Да Нью-Йоркер назвал работы Полока хаотическими, случайными взрывами энергии, которые, соответственно, совершенно бессмысленны. Журнал Art News отметил монотонную интенсивность его полотен. Реакция публики тоже была крайне негативной. Пожалуй, самым мягким эпитетом для полотен Полока со стороны посетителей выставки не художников были обои. Какой-то решительный зритель не годуя, но царапал на стене слово дерьмо. После открытия выставки Ли, Джексон и его родственники отправились в отель Альберт. По приходу Полок немедленно выпил 3 двойных бурбона. а потом схватил модную шляпку, которую его невестка надела по торжественному случаю, и принес сам мяты давить несчастный головной убор. Он развесил на стенах галереи в Оптауне свою душу, и теперь ее либо презрительно игнорировали, либо оскорбляли невежественные чужаки. И как будто этого было недостаточно, Полок знал также, что весь доход от продаж, если таковые вообще будут, его работ. Кроме одной единственной картины отправится в Венецию к Пеги. А значит, после закрытия выставки он окажется во всех отношениях беднее, чем был в своём сарае, когда создавал эти полотна. Казалось, что найти покой и сохранить достоинство, художник может только оставаясь в одиночестве. Ли отлично понимала всю тяжесть их ситуации. В феврале истекал контракт Пола к Спеги. это ставил их в полную зависимость от продажи его произведений. И по словам Самуэли, представлялось совершенно естественным и очевидным, что ей нужно обеспечить эти продажи. А для этого придётся приложить определённые усилия к продвижению творчества Джексона. Впереди её ждала зима в доме, который стал не многим более приспособленным к жизни, чем на момент его покупки. Поэтому, вероятно, от стараний Ли зависело само их выживание. У супругов не было денег, чтобы купить уголь. В доме не доставало предметов мебели. Там всё ещё не было ванной и тёплой воды. Для передвижения по округе они по-прежнему полагались на велосипеды. Ли и Джексон даже не мечтали решить все эти проблемы. Им достаточно было бы просто обогреть дом и наполнить желудки. К концу выставки Джексона В галерее Бетти купили всего две картины, и все вырученные средства ушли в карман Пэги. Ли, будто представитель арт-дилера, пыталась найти покупателя на работы Джексона. Ещё одну картину с той выставки приобрела сестра их коллеги Фрица Бальтмана. Бетти пыталась продать другие работы со скидкой или взывала к совести клиентов, уговаривая сделать покупку из соображений благотворительности. В апреле ей всё же удалось продать одну за 700 долларов. Зная о тяжёлом финансовом положении Ли и Джексона, Парсонс отказалась от комиссионных с этой продажи. Полки жили на средства от этой сделки почти год, но при этом экономили до крайности. Из-за проблем с отоплением им пришлось снова закрыть второй этаж. Соответственно, Ли, одетая в толстый свитер арийтузы и джинсы, вынуждена была вернуться в гостиную и вместо живописи заняться ещё одним столом с мозаичным декором. Джекссон из-за холода не мог работать в сарае. Он скатился к состоянию, которое Ли назвала маниакальными гровами. Полок врубал джаз на фонографе в гостиной на полную мощность, так что музыку слышно было даже через заснеженные поля, окружавшие дом, и пил День и ночь, день и ночь, по три дня кряду, пока тебе не хотелось вылезти на крышу. Весь дом трясся, рассказывала она. Это был вой и вопль пьяного мужчины, переживавшего упадок между двумя периодами активного творчества. Однажды Поллок сказал Ли: "Когда ты пишешь, никаких проблем нет. А вот с тем, что делать, когда ты не пишешь, огромная сложность". А пока Ли с Поллоком влачили жалкое существование, попросту выживали в едении не спрингса. Творчество Поллока породило бурные дебаты и в официальном мире искусства Нью-Йорка, и среди художников Завсигда Тай Фолдерфа. Джексону езжали из города в страшно подавленном состоянии, но создал там целую бурю, вылившуюся в активные дискуссии и творческие эксперименты. Полок бросил обществу перчатку, и другие художники почувствовали себя обязанными принять этот вызов. Осмелится ли кто-то ещё сделать своё творчество абсолютно свободным, выразит ли это на полотнах столь большого масштаба? К тому времени исторически сложилось, что важными считались крупные картины, грандиозные полотна европейских мастеров. они получали призы в салонах и академиях. С их помощью художники делали наиболее громкие заявления. Одним из последних примеров была Герника. В рамках федерального художественного проекта многим нью-йоркским художникам приходилось создавать масштабные произведения монументальной живописи. Тем не менее, до Полло никто не переносил такие масштабы в мастерскую. даже из тех, кому посчастливилось разжиться огромными кусками дешёвого льна с таможни. Возможно, они просто боялись показаться слишком самонадеянными. А Поллок, словно выдал им лицензию на это. После 1948 года и после Поллока все принялись писать более масштабные полотна, рассказывал Джордж Макнил. И в результате все будто выросли как художники и превратились в совершенно других людей. А Мазервель говорил: "Большой формат одним махом изменил вековую тенденцию французов к превращению современной живописи в предмет интерьера. Мы заменили обнажённую девушку и застеклённую створчатую дверь современным Стоунхенджем, ощущением возвышенного и трагического. Вот это поступок". Однако масштаб произведений был не единственным вопросом, поднятым Полаком. Он на своем примере показал всем, что в каждом творце таится свое уникальное заявление. Но обнаружить его можно лишь проявив настойчивость, граничащую с безумием, а иногда даже переходящую в последнее. Эллен и Бил тоже оказались втянутыми в шумиху вокруг новых работ Джексона. Это, к сожалению, только усложнило их ситуацию. Бил старался закончить серию картин для показа в галерее Чарли Иггэна, который должен был состояться в апреле. Он был ужасно азартным от природы, хотя эту черту обычно успешно скрывали его внешнее спокойствие и непринуждённая весёлость. И полог стал для него одновременно и отвлекающим фактором, и стимулом. У Горки тоже была запланирована выставка на февраль. В результате давление на Билла оказалось чрезмерным. Ведь он постоянно сравнивал себя с этими двумя друзьями-художниками. Оба уже создали великие произведения искусства к этому времени, а Бил пока ещё только шёл к этому. Кроме того, та зима выдалась очень тяжёлой в финансовом плане не только для Полка и Ли, но и для Декунингов. Однажды провожая друзей, уезжавших на несколько недель за границу, Бил с досадой сказал Елен: "Как эти люди могут позволить себе поездку в Европу?" Мы не можем позволить себе даже остаться здесь. Они начали сдавать за деньги кровь, чтобы купить керосин. Идея предстоящей выставки Била в галерее Чарли Игана принадлежала Элен. Поэтому она теперь не могла отвлекать внимание мужа от живописи, предлагая ему взять коммерческие заказы или заняться оформлением интерьеров. Так что пока он готовился к выставке, зарабатывать на жизнь нужно было ей. Наши доходы были совсем крошечными, и в конце концов у меня возникла идея начать зарабатывать в качестве автора, рассказывала Элен. Кроме рецензий и отзывов на балеты и другие танцевальные представления, женщина и раньше писала статьи в журнале, в том числе в Seventeen и Mademoiselle. Она была уверена, что способна в этой сфере на большее. По счастливой случайности она познакомилась с Рене Арр. Та в 1947 году написала о Элен и Анелл Блейн статью для Harper's Bazaar под названием «Они пишут свой путь маслом». Узнав, что Ар поработает также и для Art News, Элен заявила, что критики этого журнала ничего не смыслят в современной живописи. Они просто специализировались на истории искусства в университетах. И знаете ли, учились у людей тоже совершенно не разбиравшихся в современном искусстве. то, что им доверили писать рецензии на современные произведения искусства, просто смешно. Эрне передала эти слова Елен, новому управляющему редактору Art News. Тот ответил: "А ты скажи ей, чтобы она сама пришла и показала, как надо писать". Это приглашение положило начало следующей важной главе в жизни Елен, в карьере автора, пишущего на тему искусства. А ещё она встретила человека, который по словам Эрни стал самым важным в вые жизни после Била Тома Гесса. Том был одновременно похож на аристократичного Хэмпфри Богарта и американского еврейского Марчелла Мастрояни. Он родился в богатом городке Рай близ Нью-Йорка. Сначала Том учился в Швейцарии, а потом поступил в Йельский университет, где специализировался на французском искусстве и культуре. Гис был привлекательным с прекрасной речью, причём он отлично говорил на нескольких языках, элегантным и в то же время волевым и решительным. После окончания Йельского университета в 1942 году он начал работать с Альфредом Баром и Дороти Миллер в музее современного искусства. Когда США вступили в войну, то он пошёл в армию, где служил пилотом ВВС. После демобилизации он все еще в военных летних ботинках вернулся в мир искусства Нью-Йорка, хоть и не в музей. Он устроился в The New York Times помощником главного редактора Альфреда Франквортера. Последний тоже только что вернулся из Европы, где он был членом команды, возвращавшей произведения искусства, похищенные нацистами. Франквортер отлично писал об искусстве прошлых веков. Но до него доносились отзвуки бурных дискуссий, происходивших в обществе. Для расследования их причин ему понадобился особый человек. Им и стал Том, нанятый в качестве управляющего редактора. Он начал понемногу включать в свои статьи о потрясающем явлении под названием Современное искусство, журнал, который специализировался в основном на шедеврах давно усопших европейских мастеров. В результате Гес постепенно превратил Art News в самое влиятельное художественное периодическое издание своего времени. Одетый в плащ, смокинг либо в плащ поверх смокинга, Том без особого труда быстро смешался с толпой художников, собиравшихся вокруг 57-й улицы. Но проникнуть в сердце богемы он рискнул только в 1948 году, после того, как встретил Элен. А именно этого ему очень хотелось с самого начала. Новое искусство заинтриговало его равно как и художники, которые его создавали, причём независимо от пола. В сущности, том был ярым защитником писательниц и художниц. Он, казалось, начисто забывал о том, что согласно нормам того общества, женщины требовали к себе иного отношения, нежели мужчины, как в личном, так и в профессиональном плане. Впрочем, его вообще не слишком интересовало, что обществом санкционировано, а что нет. Для Тома был характерен ироничный и циничный взгляд на мир искушенного человека, который много повидал. И этот подход явно контрастировал с его относительной молодостью. Когда Элен и Гес познакомились, ей уже стукнуло тридцать, а ему было всего двадцать семь. Во время их первой встречи в феврале 1948 года Гес дал Элен список выставок, на которые ей нужно было написать рецензии. Так он хотел проверить её способности. Да Экунинг не только не была специалистом по истории искусства, как другие штатные авторы журнала, но и вообще не имела высшего образования, окончив только среднюю школу. Из того, что Том мог видеть, у неё были красота, очарование и огромная уверенность в себе. Гес даже не знал, что она замужем за одной из звезд художественного мира Нижнего Манхеттена. На самом деле Том был одним из очень немногих людей, с которыми Элен познакомилась в то время независимо от Билла. И она старательно оберегала эти взаимоотношения, называя Геса своим другом Томом, а не нашим другом. Более того, даже в последствии, если интервьюер имел смелость сослаться на Тома как на друга семьи. Анна сразу решительно его поправляла. Среди выставок, о которых Гэс попросил Элен высказаться, была экспозиция в галерее Пьера Матисса. Там были представлены 30 скульптур и ряд картин Альберто Джакометти, художника швейцарского происхождения, работавшего в Париже. На некоторых нью-йоркских мастеров его произведения произвели даже большее впечатление, чем полотно Поллака двумя неделями ранее. Филиповие, например, назвал выставку Джакометти поворотным моментом. Об этой выставке говорили все, вспоминала Мерседес. Билл сказал, что через секунду после того, как он увидел работы Джакометти, всё изменилось. Саму Мерседес тоже так тронуло увиденное, что она отправила Джакометти письмо. В нём художница говорила, что творчество Альберто отображает изменения эпохи. Сначала Мерседес планировала дать подписать это письмо всем своим знакомым. Вместо этого она выразила своё почтение скульптуру ещё более трогательным способом. Отправила письмо, пошла домой и встала к Мальберту. В то время как Джексон исследовал и переносил на холст свой внутренний пейзаж, Джакомотти увековечивал в скульптуре истинный и беспримерный взгляд со стороны на послевоенного человека. Его скульптуры были разного размера, от работ в натуральную величину до настолько маленьких произведений, что художник мог принести несколько штук в кармане пиджака. Он отливал их из бронзы и гипса. Это были фигуры людей измученных, худых, обессиленных, лишённых всего человеческого, потерявших достоинство и, несмотря на всё это, выживших. Художник изображал их уничижительно, даже делая смешными. Также поступал со своими персонажами писатель Сэмюэль Беккет, живший в Париже. Но при этом люди, изображаемые Джакометти, упорно отказывались исчезать с лица земли. В намерения творца не входило делать каких-либо философских заявлений. Тем не менее, его скульптуры были вне всякого сомнения экзистенциалистскими произведениями искусства. В статье из Сэдли к каталогу к выставке Джакометти в галерее Пьера Матисса написал Сартр. Ни один скульптор прежде не изображал человеческую природу таким образом. Никто, ни скульпторы, ни художники не показывал человека пережившего войну честнее Джакометти. Незадолго до выставки Джакометти музей современного искусства приобрёл картину известного ирландского художника Фрэнсиса Бэкона. И да, Он тоже изображал человеческое тело искаженным, разорванным, выставившим на обозрение внутренности и будто выплеснутым на холст. Но этот акт живописной жестокости был чрезвычайно странным и личностным. Что-то подобное можно было видеть и раньше в работах художника Хайема Сутина. Скульптуры же Джакометти представляли само человечество. Любая из них изображала не отдельного человека. а всех и каждого. Джакометти не только поднимал важные вопросы, но и указывал конкретное направление для творчества художников, вроде Билла и Элен. То есть тех, кто не чувствовал себя обязанным отказаться от образов в живописи вовсе, но осознавал невозможность писать человека так, как прежние поколения мастеров. Джакометти изображал мужчин и женщин не такими, какими они были, а такими, такими он их воспринимал. И отразить это видение ему позволяло на редкость экспрессивное использование материалов. Елена написала его выставке восторженную рецензию вопреки мнению подавляющего большинства профессиональных критиков, которым скульптуры Джакометти не понравились. Клем, например, назвал новые работы скульптора печальным падением с высоты его прежнего стандарта. К счастью для Елен, на Гессе Жукамети тоже произвёл большое впечатление. В своём обзоре Том назвал экспозицию одной из самых передовых, наиболее захватывающих выставок скульптуры, которые когда-либо видел автор. Понравилось ему и рецензии Елен, но он всё ещё сомневался относительно её найма. Художница вспоминала: "Они сначала боялись брать в рецензенты художника и говорили: "Ну, знаете, а вдруг вы начнёте подыгрывать своим друзьям, коллегам?" А я ответила: "Они все мои друзья. Я знаю их всех. Так что фаворитизм тут просто невозможен". Но Том продолжал колебаться. Он ещё раз спросил Елен: "Ну, как же я могу тебя нанять, если ты знаешь всех этих людей?" "Да именно поэтому ты и должен меня нанять", заявила она. Когда она в конце концов убедила Гесса, женщине пришлось уговаривать ещё и Билла, который был резко против. Элен рассказывала. Ему все время казалось, что это будет выглядеть как история с бейсболистом Джоди Маджо, будто ты выполняешь хоум-ран, а потом уходишь и дальше отсиживаешься на скамейке запасных и критикуешь других парней. Он считал, я не должна этого делать. Но Элен сама была не только художницей, но и человеком, который во всем руководствовался в первую очередь сочувствием к людям. Она вовсе не собиралась критиковать коллег ради того, чтобы усилить позиции свои или била. По моему представлению, рецензии пишутся только для того, чтобы рассказать миру про то или иное произведение. Я никогда не думала, что автор должен кого-то осуждать, говорила Елен. Таким образом, мои обзоры обычно носили чисто описательный характер. Я просто пыталась пролить свет на то, что в произведении искусства зритель мог упустить с первого взгляда. В те дни был крайне необходим именно такой тактичный подход. Художественные журналы только начинали писать об авангардистах. Элен, будучи одной из них, знала, насколько важно каждое её слово и понимала, что друзья-художники будут пристально изучать каждую её статью. В итоге Гес нанял Элен и поручил ей написать 20 обзоров по 2 доллара за каждый для апрельского выпуска журнала. Она подошла к делу с необычайным сердем. Я шла, поднималась на пятый этаж и встречалась с каким-нибудь старым художником. В комнате было четверо детей, что-то булькало в кострюле на плите. Я видела не только картины, но и все страдания, которыми сопровождалось творчество, вспоминала женщина. На каждое такое посещение у неё уходило не менее 2 часов. Порой ей требовалось впихнуть в два абзаца, отведённые для одной рецензии, 4 года жизни и упорного труда художника. Я относилась к делу очень серьёзно. Я хотела вместить в эти два абзаца всё, и мне приходилось хорошенько попотеть. Но это была отличная учёба, рассказывала она. Раньше, если я приходила на выставку, и представленное там мне не нравилось, я могла фыркнуть и уйти. Но если тебе надо написать рецензию на неё, ты обязан спросить себя: а что именно ты имеешь в виду под этим своим фырканьем? Теперь мне нужно было разбирать это неугодное произведение, и я обнаружила: анализ картины, которая на первый взгляд никуда не годится, представляет собой на редкость поучительное занятие. Элен начала повсюду носить с собой блокнот и записывать все интересные мысли. Правильное слово было для неё таким же важным, как возможность дышать, говорила сестра Элен Мегги. Невероятный энтузиазм Элен не переставал удивлять Тома. Однажды вечером около 17 часов она уселась за пишущую машинку в кабинете Art News. Декунинг сказала, что хочет внести пару изменений в свою рецензию о художнике Рубене Натьяне. Речь шла о его первой персональной выставке за несколько лет. Елен отлично знала, как много значил для неё этот обзор. Постепенно кабинет опустел, и женщина вдруг поняла, что осталась одна в здании. Когда Том Гес на следующий день в 9:00 утра пришёл на работу, я как раз собиралась уходить. Он спросил с подозрением: "Но ты же не сидела тут всю ночь?" Елен в ответ только рассмеялась и выбежала из комнаты, оставив коллегу в полном недоумении. Со временем художники начали считать роль Элен Вартниус фундаментальной для понимания американского авангарда. Очень скоро она в корне изменила способ, с которым подходили к критике изобразительного искусства Том Гес и, соответственно, остальные рецензенты Арт Ньюс. В полном соответствии с её философией, Том как-то сказал одному начинающему критику: "Можно нападать на знаменитых, пинать мёртвых". Но начинающих ты должен оставить в покое. А другого он учил. Никаких сравнений, никакого профессионального жаргона из истории искусств, никакого бравирования громкими именами. Художник всегда звезда. Элен была частью нашего сообщества, но при этом связующим звеном с внешним миром. Ему она объясняла наше творчество, сказал художник Пол Брэч. Элен привела Тома Гесса в наш мир. Довольно скоро уже Том показывал Декюнинг, написанный им рецензии прося её профессионального совета. Он, обычно такой скептичный, когда речь шла о том, чтобы прислушаться к кому-то, восторженно внимал ей. Вспоминала Эдит Слос, которая тоже работала в Art News. Отношения Элен с Томом окончательно окрепли, когда он наконец познакомился с билым Декюнингом. Случилось это после первой выставки художника в галерее Чарли Иггэна. Его работы потрясли тома до глубины души. Уверенность Элен в 1946 году в том, что Билл уложится в двухлетний срок и что назначение конкретной даты побудит его закончить работы, оправдалась. За 3 дня до открытия его персональной выставки 12 апреля 1948 года Дэйкунингс, Чарли и Элен Сидели на Кармен-стрит, придумывая название для девяти чёрно-белых картин и одной цветной абстракции, которые Билл был готов выставить на суд публики. Они твёрдо решили присваивать название картине только по единодушному согласию всех трёх. Свет в августе выступил данью любви Билла к Фолкнеру, но также возможно напоминанием о том слепящем свете в августе 1945 года, который, по словам Декунинга, Сделал из людей ангелов. Орест отражал миф о мстительном сыне, убившем свою мать и ее любовника. Черная пятница отсылала к самом умрачному дню в христианском календаре. Еще были Сюрех, живопись, черное без названия и так далее. По сравнению с работами Полоха полотна Бил оказались относительно маленькими, а они были какими-то приглушенными. Эти картины будто населяли мрачный мир зернистых фотографий полицейских сводок или открывали недоступные простому обывателю секреты засвеченных негативов. В сущности, именно эта неуловимость, таинственная сдержанность интриговали больше всего. Работы Поллока были взрывом, который просто не мог не привлечь внимания. Картины билло шептали, но эффект их был не менее силён. Не успели устраители развесить полотно, как Дэк Кунинга признали тем блестящим художником, каким он был по убеждению друзей абстракционистов. Том Гес назвал его выставку выходом из художественного андерграунда. Джейн Фрейлихер рассказывала: "О нём говорили все. В свои почти 44 года он наконец добился признания". Официального мероприятия по случаю открытия выставки в галерее Игона не организовывали за неимением денег. Но компания из Олдерфа в тот вечер закатила в честь Била вечеринку. "Свершилось", сказал Павия. "Мы чувствовали, что Декунингу удалось серьёзно углубить визуальный опыт". Выставку Поллока с восторгом приняли его коллеги-художники, но не критики. картинами ЖД Кунинга восхищались и те и другие. Рене Арп из Art News расписывала и восхваляла творчество Била с таким энтузиазмом, что Том спросил у неё, не крутит ли она с художником Романа. А девушка к тому времени стала подругой Элен. Почти все молодые женщины, познакомившись с миссис Декунинг, быстро и сильно к ней привязывались. Клем за Nation объявил Билл одним из четырёх или пяти самых важных художников Америки. Казалось Элен, все эти похвалы доставляли Гаросу гораздо больше удовольствия, чем самому Биллу. Это, в общем, понятно, ибо художники обычно не любят восхвалений и не слишком им доверяют. Низай от Джеймс Лорт написал о Джакометти, что удовлетворенность враг художника. Кроме того, опять же, как и Джакометти, Билл нуждался в деньгах, а не в комплиментах. Однако на выставке в галерее Игана не продалось ни одной его работы, хотя Чарли и не закрывал ее гораздо дольше, чем изначально планировалось. Экспозиция работала до тех пор, пока не стала совсем уж неловко, так как по словам Элен, ситуация казалась все более безнадежной. Элен, конечно, могла брать еще больше заказов на рецензии. Так однажды она написала за месяц тридцать восемь обзоров. Но они так много задолжали друзьям, не говоря уже о необходимости ежемесячно оплачивать две аренды, что даже семьдесят шесть долларов в месяц были недостаточно для покрытия всех расходов. Истинным спасением для Елены Била в тот период стали получаемые время от времени приглашения на обед. И одно такое поступило вскоре после выставки Била из весьма неожиданного источника от Ли. Той весной. Ли и Полок встретились с Еленой Билом в квартире Клема в West Village. Друг Гринберга Лео Кастелли недавно вернулся с войны, и тот устроил вечеринку, чтобы познакомить его с местными художниками. Первое профессиональное предприятие Кастелли на Нев искусства, художественная галерея в Париже, прекратило своё существование с началом войны в Европе. В Нью-Йорке Лео работал на трикотажной фабрике своего тестя. Но ему не терпелось вернуться в мир искусства. Я всегда был склонен к поклонению героям, признавался он. Для меня великие художники и писатели относятся к той же категории, что и прославленные воины и государственные деятели. В 1948 году Костелли считал себя коллекционером и посредником при продажах европейских произведений искусства американцам. Через Клема, Мазервела и Чилийского сюрреалиста Мато Костели познакомился с другими нью-йоркскими художниками. В 1947 году Клем привёл Лео в мастерскую Билла. Тот визит окончательно подтвердил давно зародившиеся у Лео подозрения в том, что Пикассо и Брак уже дохлый номер. Вышупанная вечеринка у Гринберга свела Дыкунингов с Полоками в необычайно праздничной и радостной обстановке. В конце вечера Ли, в знак ле признания таланта Била или, может, заискивая перед Элен как критиком, пригласила Дыкунингов в Спрингс. Эта поездка стала первым посещением Элен Истхемптона, который они с Билом однажды назовут своим домом. Прочим, Если Дакунинги надеялись отдохнуть и расслабиться, то их ожидало большое разочарование. Ведь атмосфера, в которой они оказались по прибытии на Fireplace Road, была наколена до предела. Пегги прекратила платить ежемесячную стипендию, и та зима выдалась для Пола и Эли особенно трудной. Несмотря на громкий успех выставки Джексона, становилось все очевиднее. Жить за счёт продажи его картин у них вряд ли получится. Той весной у Ли осталась одна последняя надежда на Джеймса Джонсона Суини из музея современного искусства. Он поддерживал творчество Джексона с тех пор, как увидел его работы в 1943 году в галерее Пегги. Джеймс входил в совет питсбургского фонда Эббена Демерста, предоставлявшего гранты перспективным художникам. к нему Ли и обратилась за помощью. И это сработало. В июне Полок выиграл грант в размере полутора тысяч долларов. При этом сумма выдавалась по частям раз в квартал. Но эти денежные вливания были лишь временной мерой. Краснер необходимо было предпринять что-то, дабы обеспечить их семью постоянным доходом. Ей нужно было сделать так, чтобы Джексон Полок стал значимой фигурой в мире искусства. Но именно в этот период её муж окончательно вышел из-под контроля. В феврале того года художники праздновали открытие выставки Горки в ресторане на 8-й улице. И туда ворвался Полок. На вечеринке были билы и Лен, но жена Горкимугуч не приехала. Ар shell к тому моменту уже совсем расклеился. И из-за отсутствия жены, и потому что его жизнь, казалось, разваливалась на куски, То пожар в мастерской, то рак кишечника, то страх, что молодая жена собирается его бросить. И Поллок выбрал тот вечер скорбного празднования для того, чтобы затеять стычку с Горки. Этель Бзиотис, которая хорошо знала Ли и Джексона, рассказывала о происшедшем так: когда Поллок ворвался, он явно был не в себе и представлял угрозу. Джексон с порога начал на всех нападать. Что бы кто ни говорил, он был всем недоволен. Поллок оскорблял своих друзей так, что это вообще не укладывалось в рамки моего понимания. Все побледнели от страха. Джексон совершил огромную ошибку, расположившись прямо напротив Горки, у которого от гнева почернело лицо. "Ты паршивый художник", прорычал он Аршилу. Ни один мускул не дрогнул на лице Горки, рассказывал потом Декунинг. Арменин и раньше презирал Поллока, После другой вечеринки в мастерской Горки, на которой пьяный Полок оскорбил Мугуч, двое мужчин стояли, бросая друг на друга полные ненависти взгляды. Полок бормотал бессвязное оскорбление, а Горки точил ножом карандаш и с каждым движением подносил нож всё ближе к горлу Джексона. Так продолжалось до тех пор, пока художник Билл Бюзиотис не сказал Полку заткнуться. Тогда ситуация немного разрядилась. Янни Джексон уже не для кого не был в новинку, но мало кто раньше замечал в нём такое насилие. А ведь оно, несмотря на внешнюю агрессию по отношению к Горки, было, судя по всему, направлено внутрь, на самого Поллока. Став наконец значимой личностью в небольшом круге коллег-художников, Джексон, казалось, окончательно перестал понимать, кто он. На этом фоне выходные Декунингов в Спрингсе получились не слишком удачными. Билл и Полок между собой прекрасно поладили, но Элен позднее вспоминала, Лия явно неправильно истолковала разные мелочи, произшедшие во время того визита. Я не буду уточнять, какие именно, но помню все преотлично. Во всяком случае, спустя полгода в квартире того же Клема Гринберга Лиза заявила: "У тебя сердце тигра". Я тогда восприняла это как комплимент, но на самом деле это было нападением. Да, она привратно поняла некоторые вещи, случившиеся в те выходные. Кстати, кроме нас, в гостях у Полоковых был Чарли Иган. Позднее Ли признавалась, что у неё вызывало презрение то, что Элен, будучи сама художницей, спекулировала именем мужа. Однако, судя по всему, их противоречия коренились намного глубже. На первый взгляд, у Элен Сли было много общего. Обе были серьёзными художницами, обе придерживались левых взглядов в политике, и у них было много общих друзей, ещё со времён союза художников. Обе были склонны выступать в роли спасительниц. Ли, прежде чем сосредоточить свой миссионерский пыл исключительно на муже, активно боролась за интересы каждого художника, которому это требовалось. Элен тоже с детства помогала любому нуждающемуся на своём пути и с тем же энтузиазмом посвятила себя заботе о Биле. Однако именно это сходство могло послужить главным корнем вражды, которую Ли испытывала по отношению к Элен. Ли очевидно считала, что в продвижении своих супругов они конкурировали за внимание одного и того же ничтожного пула коллекционеров и музейных работников. Елен вне сомнения думала точно так же. И соперничество между двумя женщинами в конечном итоге привело к появлению двух лагерей и к расколу в местном художественном сообществе, Эрнестина рассказывала. В наших кругах ходила шутка по этому поводу: ты был другом либо Декунингов, либо Поллоков. Это определённо был раскол. Каждый пытался сопоставлять Елен и Ли, но на самом деле Сравнивать было нечего. Элен всегда со всеми отлично ладила, а Ли была совершенно другим человеком. Элен вообще была очень странной. Я, например, помню, как кто-то её ударил, а она поцеловала этому человеку руку. В этом была вся Элен, типичная Элен. Ты на неё плюёшь, а она тебя целует. В ней иначесто отсутствовала вражда к кому-либо. Ли же была совсем другой. Для Али проблему конкурирующих интересов усугубляла одна тема, которой то и весной была у всех на устах: секс. В апреле того года вышла книга Альфреда Кинси «Сексуальное поведение самца человека». Несмотря на то, что текст изобиловал графиками, диаграммами и сухими научными комментариями, она мгновенно стала бестселлером. Как только отчет Кинси был опубликован, игнорировать его не представлялось возможным. Исследование и его результаты обсуждались в газетных и журнальных статьях, радиопрограммах и даже в карикатурах. Благодаря этой книге американцы осознали: люди такие же, как они, занимались сексом во всех формах и во все времена. Профессор Кинси и его помощники вытащили на свет божий все скрытые факты, касающиеся секса. И те наконец утратили в восприятии людей свою тёмную силу и стали чем-то привычным и бытовым. Писал Лайнал Трилинг в «Партизан Ревью». У Ли Джеексона хранился тот номер журнала с коракулами полока на обложке. Отчет Кинси основывался на восемнадцати тысячах интервью. Исследователь никого не оценивал и ни к чему не призывал, но эффект его труда был сродни разрешению. будто уважаемый доктор сделал вывод, что секс во всех его формах явление нормальное, здоровое и даже необходимое, и что люди имеют полное право разными способами удовлетворять свои сексуальные желания. После таких выводов очень многие мужчины и женщины начали бросать друг на друга вопросительные взгляды, анализировать свою интимную жизнь. По чистому совпадению отчет Инси появился как раз в тот период, когда паранойя Ли по поводу интереса Джексона к другим женщинам достигла апогея. Женщина начала подозревать политическую мотивацию интрижек и Лен. Казалось, все мужчины, с которыми не безуспешно флиртовала та, в том или ином плане оказывались полезными Биллу. А между тем секс был оружием, которое Ли не могла и никогда не стала бы использовать. Тот год ей стукнуло сорок, и она не праздновала свой день рождения, потому что еще раньше начала лгать окружающим о своем возрасте. Кстати, Элен вступала точно также. Ей на тот момент было тридцать, но она всем говорила, что ей двадцать восемь. На самом деле Ли в тот год выглядела отлично, уверенная в себе, сексуальная и собранная, казалось, будто ее внешняя и внутренняя сущность наконец-то обрели полную гармонию. Однако этого явно было недостаточно. Со времени их ссоры с Полоком по поводу детей, Ли изо всех сил пыталась свести к минимуму соблазн, источником которого были женщины вроде Элен. Именно тем летом в борьбе за внимание Джексона Ли отказала от дома Мерседес и ещё одной привлекательной молодой женщине, с которой они до этого общались. Это стало для меня болезненным ударом. Признавалась потом Мерседес. Я никогда в жизни не думала о Джексоне как о ком-то, кроме мужа моей лучшей подруги. Однако, похоже, сам он придерживался противоположного мнения. Впрочем, тревоги Ли не имели под собой оснований. Джексон без сомнения старательно поддерживал в ней мысль о своём интересе к другим женщинам. Но на самом деле, секс его не слишком занимал. Фокус интересов Полока находился совсем в другом месте, в мастерской и в его голове. В глубине души Ли и сама это знала. А если весной 1948 года ей еще не было понятно, что муж ее любит, то к концу года в этом не осталось сомнений. Никакая терапия, никакие лекарства и даже ненависти-призрение к себе не смогли заставить Полока отказаться от алкоголя. А вот боль... которую он причинил ли своей безобразной пьяной выходкой, чудовищной даже по его собственным меркам. Осенью того года заставила. После того, как Джексон глубоко обидел и оскорбил жену, не как женщину, а как художника, он полностью бросил пить.